Глава 11. Оливия Чантервиль. Найти чудо-кресло оказалось то еще задачкой. Вокруг темень. Светильники хоть и помогают не свернуть шею. Но когда перед тобой гора хлама, сложно что-то необходимое найти без нормального света. Но я решила во что бы то ни стало найти кресло именно сегодня. Иначе не усну. Ну, точнее сказать, его-то я нашла быстро. Это было очень полное, глубокое, широкое. Когда-то, может, и красивое креслице самым настоящим капюшоном или куполообразной крышей. Массивный и резной деревянный каркас во многих местах потрескался. Обивка выглядела не менее угнетающе. Пыльная, выленившая, в каких-то подозрительных бурых пятнах. Рисунка вообще не было видно. И не понять, что тут изображено. Очень много дыр, из которых торчит, как кишки, мягкий серо-желтый наполнитель. Кое-как вытащил эту громадину из-под завала. Потом под комментарии фамильяра принялась тщательно искать ножку. Тоненькая часть чуда-артефакта, как назло, обнаружилась в самом низу всей этой захламленной кучи. Когда я уже обозленная выудила, наконец, ножку, то была вся взмыленная, грязная, жутко уставшая и желала только одного — пойти спать. «Прекрасно как, Леви!» — радостно вещал Гарри. «Теперь ты столько всего изучишь, самое умное будешь». Буду! «Только не сегодня», — прокряхтела в ответ. Отломанную часть отдала Гарри в зубы, чтобы он отнес ее в кабинет. Череп вернулся очень быстро. «Жаль, что ты раньше не вспомнила об этом артефакте», — заметил я. «Спускать его с чердака было куда легче, чем тащить обратно». «Это все магия, Ливи. Тебе тяжело, потому что ты так жестоко с ним обошлась. Вот кресло обиделось, а теперь кажется тебе неподъемным. «Да уж». — пробормотала я. «Дожила! Уже мебель на меня обиды копит!» Было очень неудобно и тяжело волочить этот предмет мебели сначала вокруг дома главному входу, а потом поднимать на второй этаж. Пот с меня лился ручьём, руки дрожали, а спина подозрительно начинала побаливать в области поясницы. Кресло действительно с каждым моим шагом будто становилось все тяжелее и упертие. «Ну что же ты так сопротивляешься?» простонала я перехватив его за капюшон. «Я же вернула тебя в дом». «Вот когда починишь, тогда кресло перестанет злиться», порадовал меня Гарри. Остановилась на пару секунд, чтобы передохнуть. Не хватало мне только спину сорвать с этим не чудо-креслом, а чудо-монстром. Процедила я сквозь зубы и продолжила затаскивать его на второй этаж. А когда затащила, рухнула прямо на пол в позе мертвой морской звезды. Все, Бобик сдох», — заключила я. Ощущение, как будто я только что тонну угля перетаскал на себе. «Ничего, Ливи, живую водичку попьешь, помоешься в ней, и все как рукой снимет», — подбодрил меня Гарри. «Давай лучше креслица в кабинет занесем. От чужих глаз долой». «Думаешь, привидение позарится на него?» — хохотнула я. На меня уставшую, опять грязную, слетелись поглядеть упомянутые призраки. Правда, в этот раз они не бубнили и не выли, вели себя очень тихо. А когда я открыла один глаз, тут же взвизгнули испуганно и скрылись сквозь стены. Неужели я так их напугала в прошлый раз, что они теперь меня стали бояться? Но долго размышлять над этим вопросом не стала. Кряхтя, словно столетняя старуха, поднялась на ноги и по совету Гарри дотащила артефакт до кабинета. Поставила его возле входа и облегченно выдохнула. «Все, ура!» «Я это сделала», — сказала с чувством выполненного долга. «Ремонтом займусь уже завтра. Все равно у меня сейчас нет ни клея, ни гвоздей, чтобы привести его в порядок. Еще и обивку поменять надо». «Да-да-да», — да. согласился Гарри. «Обивку поменяй, не гоже артефакту быть таким драным». Перевела взгляд на свой рабочий стол, где остался недосоставленный список дел и покупок. И решила доделать его завтра, с утра. Потом подошла к своим заветным сундучкам и сказала Гарри. «Слушай, ты мне боязно оставлять наши с тобой сокровища тут. Хоть кабинет и защищен магически от входа посторонних, ну, мало ли. Нужен тайник?» Тут же понял мою мысль фамильяр. «Поддерживаю, Ливи». «Именно», — посмотрела настроенные ряды шкафов. «И хорошо бы его сделать таким незаметным, например, за шкафами». «Зачем?» — удивился череп. «У нас уже есть тайник?» «Где?» — пришло мое время удивляться. «Ты снова только что вспомнил». «Угу», — вздохнул он. «Прости». «Все нормально. Главное, что ты вспоминаешь», — произнесла с улыбкой. «Так и где этот наш тайник находится?» «Ты как раз над ним стоишь», — растянул он в коварной улыбке свою челюсть. Опустила взгляд в пол. «Где? Под половицами, что ли?» «Да, да». Ответил Гарри, продолжая улыбаться. Странно, почему я не обнаружил это тайник, когда порядок наводила? пробормотала озадаченно. Села на корточки и начала ощупывать старые треснутые половицы. Вдруг одна чуть поддалась мне, я потянула деревяшку на себя. Присохла зараза, процедила я, добавляя усилий. Хресть! И половица осталась в моих руках. Остальные три отделились легко. В нос тут же ударил запах пыли и старого дерева. Поставила рядом светильник, и мы вместе с Гарри сунули туда свои головы. «Ничего себе!» — удивилась я, разглядывая объемный такой тайничок. «Сколько тут места!» К сожалению, тайник был пуст. Если не считать настоящих полотен из паутины и мелкого мусора. «Хорошее место!» — заверил меня Гарри. «Нужно сундуки опустить и спрятать именно здесь». Я с сомнением посмотрела на фамильера. «Знаешь, я боюсь, что под тяжестью сундуков обвалится потолок снизу. И все наше с тобой добро окажется на первом этаже или пробьют дыру до самого подвала. Еще я не представляю, как мне опустить туда тяжеленные сундуки. Если помнишь, я их сюда еле затащила. А поднять точно не смогу». «И что же делать?» — забеспокоился Гарри. «Слушай, а может, наш домик соорудит тайную комнату для нашего богатства? Гарри, что думаешь?» «Тайную комнату?» — протянул череп, смешно вытянув челюсть в трубочку. «Дверь этот домик спрятать смог, когда инквизитор у нас обыск устроил. Может, и комнатку небольшую сделает где-нибудь за этими шкафами. Представь, нужно отодвинуть некоторые книги в нужной последовательности, и стеллаж сам сдвигается вперед, давай нам пространство, чтобы пройти в наш тайничок. Как тебе идея?» «Идея? Мне нравится, Леви», — воодушевился Гарри. Мы сможем туда прятать горы золота и драгоценных камней. Глаза черепа радостно засветились. Фамильяр уже видел эту комнату, заполненную до отказа богатством. Я рассмеялась и сказала ему: Тогда завтра эту идею и да обсудим, а сейчас я зверски хочу спать. Как скажешь, не стал спорить череп, и вдруг сам широко и звучно зевнул. Что-то я тоже умаялся. Ты же волшебное существо, хохотнула я. «Как ты мог умается? «Вот так», — ответил он. «Мне тоже, знаешь ли, нужен отдых». Покачала головой. «У меня дом хранит всего столько удивительного, и какие еще открытия меня поджидают?» Сложила половицы на их прежнее место, решив, что этот тайник пустовать не будет. Потом я, жутко уставшая, из последних сил нагрела себе воды и уже практически засыпая кое-как помылась и завалилась спать». Еще немного ворочаясь, подумала, что нужно не забыть внести в список постельное белье, покрывало, потушку, одеяло. «Леви, купи мне завтра небольшую подушечку, на которой я мог бы удобно устроиться». Зевая попросил Гарри. «Только красивую». «Угу. С кисточками». «Да, и с вышивкой. И бархатную. Или шелковую лучше. Нет, бархатную». Но я уже крепко спала, даже не подозревая, что мое утро начнется с визита инквизитора. Оливия Чантервиль Ранним утром на сгаре разбудил звонок в дверь. Мне показалось, что я только-только легла спать. Даже фамильяр пробубнил что-то возмущенное по поводу тех, кто ходит в гости по утрам. «Спим дальше», — прошептала я, зевнула и перевернулась на другой бок. «Позвонят, позвонят и отвалят обратно». Гарри сонно причмокнул и явно поддержал меня, но звон не прекращался и начинал действовать мне на нервы. Я глухо застонала. Спать хотелось зверски. Я совершенно не выспалась. «Пусть небо рухнет на голову тому, кто пришел к нам в такую рань», не выдержал мой помощник. «И земля у него под ногами пусть разверстнется, добавила я свое пожелание утреннему гостю. Гарри вдруг выпучил глаза и прилетел к моему лицу, «Леви, Леви, это опять инквизитор явился, и не один?» Голос Гарри утратил всякую сонливость и приобрел перепуганный окрас. «Немедленно нужно спрятать наш кабинет. Там же камушки и золото». «Погоди», — тряхнула головой, сбрасывая себя путосна. «Как не один? Он что, меня арестовать пришел с конвоирами?» Страх прошелся по позвоночнику неприятным холодком. «Нет», — протянул череп и скривился. «Я чую его примерского фамильяра!» Притащил он за собой вонючего и вреднючего дракона. «Дракона?» — удивилась я. И тут же представила, как у меня на пороге дома стоит огромная драконья туша, которая одним взмахом своего крыла может разрушить весь мой недавно полученный дом. Рядом с драконом маячит едва заметная фигурка Джона Тернера, затерявшегося на фоне этого чешуйчатого существа. Нервно сглотнула и опасливо покосилась на гаре. Жаль, что у нас нет никакого оружия, или рыцаря, который спасет от дракона. Только пусть попытаются нас обидеть! Натурально прорычал фамильер. Я им покажу тогда. Мне пришлось выбраться из-под импровизированного одеяла, а точнее из-под пушистого полотенца. Босые ноги обожгло холодом, который сходил от деревянного пола. Ну вот сейчас инквизитор мне весь настрой испортит. «А ведь у нас с Гарри на сегодня столько дел запланировано». Наглая инквизиторская морда продолжала названивать. И звон становился все громче и громче. Вывод один. «Джон Тёрнер знал, что я дома». Быстро натянула на себя свою чистую одежду и вместе с Гарри направилась встречать незваного и нежеланного гостя. Попросила домик снова спрятать комнату, в которой теперь был портал и мой кабинет. Потом по пути позвала призраков и наказала им... Никому не высовываться от греха подальше, а то фиг его знает этого инквизитора, вдруг у него сегодня настроение плохое, еще и вам достанется. Духи отнюдь были не глупы. Внизу трель звонка буквально оглушала. Злая, как тысяча голодных кошек, я изобразила ослепительную улыбку, такую широкую, гостеприимную, что даже за ушами заболела, и резко распахнула дверь. Джон Тернер, собственной персоной, в наглую приложил палец к дверному звонку и убрал его, как только увидел мою взлохмаченную сонную моську. На правой части лица отпечатался рисунок старой подушки, волосы спутались и высохли, как им было удобно. Мои опухшие глазки порадовали мужчину краснотой и гневом, плескавшимся в них. Зато сегодня предстала перед ним чистенькая и Никакого зверского и громадного дракона, между прочим, я не увидела. Рядом с мужчиной вертелся какой-то небольшой пушистый белый зверек. Да еще и с крылышками. «Какая лапочка! Неужели ты есть дракон?» «Ой, здравствуйте!» — воскликнула я излишне жизнерадостно. «Я так крепко спала, что и не услышала сразу, как вы позвонили». «Зло вечно ничего не слышит», — заметил вдруг фамильяр Инквизитора. Голос у Пушистика был приятный, чуть вибрирующий. Но вот его интонация и количество яда в каждом его слове меня поразили. «Он что, только что меня злом обозвал?» «Леди Чантервиль, простите моего помощника за дерзость», — вежливо произнес мужчина. «И доброе утро». «Оно было добрым до вашего прихода, особенно это касается блохастого дракона». Не остался в долгу Гарри. Я возмущенно зыркнула на своего фамильера. «Нам с инквизитором ссориться сейчас вообще никак нельзя». «Позволите войти в ваш дом, леди». «По какому вопросу? Я законов не нарушала. Тут же проговорил я». «Можем и тут все быстро обсудить, если у вас что-то важное или, если не очень важное. Видите ли, я еще не готова к приему столь важных гостей». Инквизитор небрежно, но при этом крайне элегантно взмахнул в воздухе пальцами, и у него в руках появился круглый блестящий поднос, кажется даже из серебра, сервированные на двоих красивой посуды со свежими, невероятно аппетитными булочками, джемом, маслом, горячим черным напитком и сливками. «Я угощу вас утренним кофе, леди». Произнес он галантно. Надеюсь, моя компания за завтраком вас не пугает. Не пугает? Да я в ужасе просто. Ну вот кофе мм и горячие булочки с джемом. Джон, ну и нашел же ты кому кофе предложить? Проворчала пушистая зараза. Она твою кровь вместо кофе выпьет, а мной вместо булки закусит. Ты сейчас договоришься, кусок меха. Рявкнул Гарри. Мы с Инквизитором посмотрели друг на друга и одновременно приструнили своих помощников. «Перри, прекрати! Гарри, хватит!» «Я беспокоюсь за тебя», — одновременно сказали фамильяры и, набычившись, поглядели друг на друга с лютой ненавистью. «Ладно», — согласилась я, покраснев, когда мой живот громко сообщил, что он уже готов к приему ароматного кофе с не менее ароматной и вкусной булочкой. На завтрак, так и быть, я согласна. Заодно сама задам вам парочку вопросов. Проходите. Инквизитор, продолжая держать поднос, вошел в мой дом, а за ним в один прыжок заскочил его помощник Перри. Гарри был очень зол. Его глаза опасно сверкали, челюсть ходила ходуном. И мне даже показалось, что он вот-вот вцепится зубами в горло этого белого существа. Гарри, мы гостей не обижаем, шепнул черепу. Договорились? Как скажешь? Пробумнил он недовольно. Но я буду следить, чтобы гости не забыли, что они гости. «Пссс!» — фыркнул и хохотнул дракон. «Черепушки меня еще не пугали!» Я многозначительно посмотрела на Гарри и попросила его. «Держи себя в руках, дружочек, пожалуйста!» Череп щелкнул челюстью. «Да, хорошо, не волнуйся, Леви!» Погладила своего помощника и указала инквизитору, куда идти, а именно на кухню. Джон с удивлением рассматривал мой дом, не находя в нем грязи, пыли, простыни из паутины и гор всякого хлама. «Однако», — проговорил он, — «ваш дом стал выглядеть намного лучше». Еще бы! Я две недели его драила, руки смазолила». Похвалилась я. Показала ему, куда поставить поднос. Хорошо, что тут были инквизиторские чашечки, тарелочки и ложечки. Милота. А вот стульев у меня на кухне было целых... «Один. Его я и заняла. А инквизитор постоит? Уж большой мальчик». «Вы предлагаете нам завтракать на кухне?» — снова удивился мужчина. «Да?» — ответила невозмутимо, скручивая пушистые и нерасчесанные волосы в гульку. «Увы, но у меня пока некоторые проблемы с мебелью, точнее, с ее наличием. Гостиная и столовая пока не приспособлены к приему гостей. А стол есть только здесь?» Про свой кабинет промолчала. Но если вас не устраивает мое гостеприимство, то я не задерживаю вас, милорд. Да, я с удовольствием выпью порцию кофе не только свою, но и инквизитора. И булку его я тоже съем. «Нет, все в порядке, леди», — проговорил он как-то задумчиво и сощурил свои конторские глаза. «Просто странно, что вы так резко изменили своему правилу». Я замерла с булочкой у рта. «Какому еще правилу?» Гарри подлетел ко мне но тактично промолчал. А Элиш сделала моську кирпичом и пожала плечами. «Я женщина, милорд, а у женщин, знаете ли, правила всегда изменчивы. Какое настроение, такие правила!» ты и оно! Джон, я всегда знал, что этой женщине нет никакой веры!» Снова проворчал дракон. Он уже и меня начал порядком бесить и раздражать. «Перри, мы в гостях!» С угрозой в голосе сказал инквизитор. «Молчу», — вздохнул дракон и запрыгнул на подоконник. «Позвольте прояснить, леди», — снова заговорил мужчина, разливая по чашечкам терпкий и очень вкусно пахнущий напиток. «Вы как-то сказали мне, что никогда не опуститесь до того, чтобы обедать, завтракать, ужинать или просто перекусывать в помещениях для прислуги. И что же я вижу сейчас?» «Что?» — спросила его. Вы, собственно, ручно убрали и отмыли дом. Спокойно завтракайте на кухне, где должна обитать только прислуга. И не ругайтесь на моего фамильяра. Хотя в прошлую нашу встречу вы обещали ему хвост с крыльями оторвать, если увидите его рядом с собой. Что же переменилось, не подскажете?» Я посмотрела на Гарри, а череп на меня. Вот мы и попались. Но затем вспомнила мудрость из своего мира. Лучшая защита — это нападение потом перевела взгляд на инквизитора и заявила ему уверенным и твердым тоном. «То есть вы заявились ко мне не свет ни заря, чтобы только придраться по надуманной вами же мелочи?» «Леди, я...» Достал он уже со своей-то вежливостью. «Леди, леди...» «Тьфу, хочу нормального общения». «Неужели вы, милорд, собираетесь теперь штрафовать меня за то, что я решила измениться в лучшую сторону? Вам что же, заняться больше нечем». Я напустила на себя самый оскорбленный вид, какой смогла, а внутри меня все буквально перевернулось от страха и ужаса. «Простите», — извинился Джон, — «я совершенно не желал вас оскорбить или обидеть». «Забыли», — отмахнулась я и, наконец, впилась зубами в хрустящую булочку. м, -м, -м какая вкусная тень!» Мужчина же только пил свой напиток из какой-то легкой, но хитрой полуулыбкой наблюдал за тем, как я поглощаю свой завтрак. Съела булку, запила кофе и хотела было ненавязчиво поинтересоваться, за коим чертом он ко мне явился. Хотя я знала, что он сейчас будет спрашивать про портал, как вдруг... У меня перед глазами заплясали разноцветные круги, а язык вдруг стал неповоротливым, руки ослабли, а в всем теле появилось какое-то странное онемение. «Что за...» — перевела взгляд на поднос с завтраком и в ужасе взглянула на мужчину, который невозмутимо допил свой кофе, отставил чашечку и сложил руки на груди. «Он меня что, отравил?» «Леви!» — взвизгнул вдруг Гарри, явно поняв, в чем дело. «Ах ты, поганец! А ну, расколдуй её, иначе я тебя и твоего дракона!» Но инквизитор лишь щелкнул пальцами, и мой фамильяр замер в воздухе с открытой, возмущённым крики челюстью. «Хорошо бы этого уродца так навечно и оставить!» — произнёс довольным тоном белый пушистый дракон. «Уродца!» Я запомнила твои слова, дракон, подумала с яростью. А теперь мы с вами поговорим, кем бы вы ни были в этом обличье, заявил инквизитор леденящим душу голосом. Настоящая леди Оливия Чантервиль сразу бы определила, что перед ней магические яство. Это раз. И леди Оливия Чантервиль увы, не могла бы открывать порталы это два. Она по этому поводу долгое время переживала. Но вот вы, Стерва, она была это Оливия Чантервиль. Вставил свое слово Перри. «Но я не расстроен. Э, ты убил ее поди, да? Перри, помолчи, пожалуйста, вздохнул мужчина. Джон Тернер приблизился ко мне. Но вот вы, моя дорогая, произнес инквизитор, подняв мое лицо за подбородок. Вы совершенно другой человек. Вы кто угодно, но не Оливия Чантервиль. обдала мужчина злющим взглядом. Он пришел в мой дом и отравил меня.